Донна каран Год рождения, 1948. Эта женщина доказала всему миру, что гениальный модельер вовсе не обязательно тот, кто создает умопомрачительные наряды. Порой куда важнее создавать простые вещи, те, которые будут носить каждый день, а надевая, чувствовать себя не менее уверенно, чем в роскошном платье. Американка Донна Айви Фаске родилась в 1948 году в Квинси, а выросла на Лонг-Айленде. Потом будут говорить, что ее карьера в качестве модельера была, видимо, предопределена изначально. Ее отчим был портным, а мать — моделью. Однако таких семей немало, а вот всемирные известности добиваются потом отнюдь не все. И все же атмосфера, в которой росла маленькая Донна, не могла не оказать на нее свое влияние. Она обожала рисовать. И постепенно среди ее рисунков появлялось все больше и больше платьев. На свою первую коллекцию она создала еще будучи школьницей. И как у взрослой ее продемонстрировали настоящие манекенщицы. Тут, конечно, не обошлось без помощи матери. В 18 лет Донна поступила в престижную нью-йоркскую школу дизайна Парсонс. Там она проучилась несколько лет, но вскоре ушла. Известный модельер Анна Кляйн пригласила талантливую девушку работать к себе. Упускать такой случай даже радио учебы не хотелось. Позднее Донна говорила, Анна Кляйн была женщиной, которая понимала женщин. Она была таким рационализатором. Я благоговела перед ней. Она стала ближайшим помощником Анны. Однако брак с Марком караном и рождение дочки почти заставило ее изменить планы на ближайшее будущее. Донна решила посвятить себя семье. Карьера, пусть даже речь шла о совместной работе с выдающимся модельером, могла подождать. Однако все пошло по-другому. Выяснилось, что Анна Кляйн тяжело больна. Ни о каком отпуске по уходу за ребенком речь уже не шла, и Донна вернулась на работу. А в семьдесят четвертом Анна скончалась, и тогда двадцатишестилетней Донне приходится самой возглавить модный дом. Ей помогал друг луис Дель Олио, с которым она когда-то вместе училась. Что ж, Донна успешно продолжила дело своей наставницы. За те годы, что она провела в доме моды Анна Кляйн, она дважды была удостоена престижной в мире моды премии Котти. В 1984-м Донна решила, что он дала своему первому месту работы достаточно, и пора открыть собственное дело. К тому времени она уже развелась с мужем и вышла замуж во второй раз за скульптора Стивена Вайса. Однако в истории моды Донна вошла под фамилией первого мужа — Карен. Донна Карен. Уже первая коллекция вызвала восторг и у модных критиков, и, главное, у публики. И в немалой степени потому, что Донна Карен сумела хорошо понять, что же нужно современной женщине. Знаете, на свете столько разных вещей, которые можно заметно упростить, упростить жизнь упростить стиль одежды, чтобы было удобно путешествовать, заниматься любимым делом, одним словом, жить в гармонии с окружающим миром. Именно, Донни Карен, мы обязаны расстегивающимся боди. Модельер терпеть не могла, когда рубашки и блузки выбивались и высовывались из-под пояса. Поэтому придумала вещи наподобие комбинезона, Верхняя часть играла роль блузки, а нижняя — нижнего же белья. Идея распространилась мгновенно, поскольку боди было очень удобным. Его можно было носить с юбкой, с брюками, с жакетом. Без него, а в сочетании с юбкой того же цвета, оно помогало даже заменить платье. Боди легло в основу гардероба деловых женщин, над которым Донна Карен работала много лет, постоянно совершенствуясь. Удобство и практичность непременно в сочетании с элегантностью стали ее основными принципами. Она стала изобретательницей формулы «семь простых вещей», которая как нельзя кстати пришлась работающим женщинам, у которых не было времени уделять много внимания своему гардеробу, но которые в то же время хотели хорошо выглядеть в любой ситуации. А эти... Простые вещи можно было по-разному комбинировать между собой, что давало немало вариантов. При этом одежда отлично скрывала недостатки фигуры, была однотонной, и в каждой новой коллекции появлялись вещи, которые отлично комбинировались с вещами из предыдущей. Сама не обладая модельными пропорциями, Донна карн стала предлагать прекрасную дизайнерскую одежду женщинам с обычными фигурами, за что ей опять-таки были благодарны тысячи и тысячи представительниц прекрасного пола. Она акцентировала внимание на верхней части, отвлекая его от бедер, отлично зная, какие именно места обычно бывают у женщин проблемными. Словом, она заботилась о женщинах. И это не пустые слова. В 85-м она была удостоена звания «Дизайнер года» впервые а всего список ее наград получается слишком длинным, чтобы его перечислять. В 89-м запустила линию Донна Карен-Нью-Йорк, то есть одежда для молодых женщин по более доступным ценам. Считается, что на ее создание модельера вдохновила старшая дочка Габриэла. Всего у Донны Карен трое детей. В 92-м начала выходить линия мужской одежды тут снова сыграла свою роль семья доны двигало желание придумать что то для мужа и хотя поначалу ее мужской коллекции предрекали провал мол женщине не стоит браться за одежду для мужчин королева седьмой авеню как прозвали донну каран вновь оказалась на высоте в середине девяностых ее модный дом однако едва не потерпел финансовый крах Но дело тут было вовсе не в творческих неудачах, а в неважном управлении. Однако к тому времени модельер уже настолько укрепила свои позиции в мире моды, что инвесторы не побоялись вложить в дело новые средства. И в результате это привело к еще большей популярности марки и уже далеко за пределами США. В 2001-м не стало Стивена, мужа Донны. И в том же году она продала свой дом группе LVMH. Однако, перестав быть его хозяйкой, она осталась главным дизайнером и продолжает активную работу. Коллекции продолжают выходить регулярно, и пока она не собирается останавливаться. Для меня моделирование — это способ самовыражения. Кто я в данный момент? Женщина, мать, подруга, предприниматель — роли, которые каждой женщине приходится играть постоянно. Именно поэтому я пытаюсь уравновесить их. Что ж, мы действительно постоянно играем эти роли. И замечательно, что есть на свете человек, которому хочется, чтобы мы, играя их, выглядели отлично.